а что-то другое. И устраняя это препятствие, мы получим еще большую проблему, понимаете? Мне иногда просто тошно становится. В нескольких морских милях севернее они, наконец, взяли из осадочного слоя десяток проб без дальнейших осложнений. Автоклав, трубка пятиметровой длины с изоляцией и прочими приспособлениями, забирала пробы из дна по принципу шприца, герметично перекрываясь вентилями. И внутри оказывался вырезанный кусочек универсума — осадок, лед и грязь с неповрежденной поверхностью, морской водой и жителями, которые чувствовали себя хорошо, поскольку трубка сохраняла неизменными температуру и давление. Борман распорядился ставить эти трубки с пробами в холодильном помещении корабля вертикально, чтобы тщательно законсервированная подводная жизнь не перемешивалась. Исследовать содержимое этих трубок Можно было только в глубоководном симуляторе, где моделировались естественные природные условия. Погибший статойловец составлял компанию автоклавом в холодильнике. Встреча с Торвальценом над местом запланированной глубоководной фабрики была отменена, чтобы как можно скорее добраться до Кристиансунна, сдать труп и переправить пробы грунта в близлежащий аэропорт. Йохансен сидел в радиорубке или в своей каюте, изучая ответы на свои запросы. Червь нигде не был описан, никто его не видел. Некоторые из его коллег выражали мнение, что речь идет о мексиканском ледовом черве, но этим они не добавляли в картину ничего нового. Пришел ответ и от Лукаса Бауэра. Это было первое положительное сообщение, если его содержание можно было назвать положительным. Контакты с энергоконцернами были обязанностью Скаугена, От Йоханссона ждали, что он распросит институты отдельных ученых, которые никак не связаны с нефтеразведкой. Но Борман после несчастного случая с Грейфером сказал нечто такое, что представляло дело в ином свете. Индустрия оплачивает науку. После того, как государство больше не в состоянии это делать, так какие же институты еще могли заниматься независимыми исследованиями? Если верно, что наука все больше оказывается под капельницей индустрии, то все институты в той или иной степени работают на концерны. Они финансируются из закрытых источников. У них нет выбора, если они не хотят риска при остановке работ. Даже Геомар в Киле ждал финансовой подпитки от немецкого «Рургаза», который планировал создать в институте отдел газовых гидратов. Как не соблазнительно это звучало, возможность вести исследования на деньги концернов в конце все-таки... Стояли интересы спонсоров. Исследования должны были обернуться ощутимой прибылью. Йохансон еще раз прочитал ответ Бауэра. Он приступил к делу не с того конца. Вместо того, чтобы трубить во все стороны света, ему следовало сперва изучить скрытые связи между индустрией и наукой. Пока Скауген прощупывал концерны, он мог бы попытаться связаться с отдельными учеными. Кто-нибудь рано или поздно проговорился бы. Проблема была только в том, как выйти на след таких скрытых связей. Нет, не проблема, а кропотливая работа. Он встал и вышел из радиорубки, чтобы разыскать лун. 24 апреля. Остров Ванкувер и пролив Клеоквот, Канада. С пятки на носок и обратно. Эновик нетерпеливо покачивался на ступнях. Было раннее утро. Небо излучало пронзительную лазурь. Денек был словно собложки обложки туристического проспекта. Он нервничал. Спятки на носок. Спятки на носок. В конце деревянного пирса ждал гидроплан. Его белый корпус отражался в синеве лагуны, разбитый мелкой рябью в мозаику. Гидроплан был легендарной марки Beaver DHC-2, канадское предприятие The Havilland Впервые стала строить такие лет 50 назад, и с тех пор ничего лучшего на рынке так и не появилось. Это была прочная, надежная и популярная машина, как раз подходящая для того, что задумал Эннвен. Аэропорт Тофино походил скорее на охотничью или рыбацкую базу. Несколько низеньких деревянных домиков, живописно разбросанных по берегу бухты. Энвик смотрел в сторону подъездной дороги. Они должны были появиться с минуты на минуту, а пока он слушал ответ по мобильному телефону. «Но прошло уже две недели», — сказал он.